Глава сорок восьмая. Малый совет филях. Теперь Элен предстояло разобраться с той информацией, которую она успела получить от министра и его жены. Знаний катастрофически не хватало. Как в этом мире обстоит дело с доказательной базой? Кому лучше рассказать о заговоре? Опять нужен советчик. Матушка Беляна мало подходит. Значит, нужен Стефан. Или это она придумывает предлог, чтобы вызвать его? С другой стороны, она закинула удочку насчет приезда Макса, но вряд ли Энрике расскажет ему о встрече, и совсем маловероятно, что тот приедет. Нужно организовать малый совет в филях. Она, тетушка и Стефан. Элен написала молодому человеку записку. «Приезжай немедленно. Твоя Э». Матушка Беляна отправила работника с ней в город. Осталось только ждать. В таком состоянии Элен не могла работать. Матушке Беляне пришлось взять все на себя, а девушка ушла из дома на свое любимое место в лесу, чтобы все обдумать. Энрике причастен к беспорядкам столицы и заговоре против короны. Она, конечно, в последнее время стала догадываться, что это он, по той информации, которую она случайно выцепила у Макса и Снежанны. Но все это были только догадки. Теперь у нее есть показания самого первого министра лен очень надеялась, что Энрике не догадался, насколько далеко она зашла в своем расследовании. Заговор против короны созрел так давно, что каждое поколение семьи Энрике вносило свою посильную лепту. Им не нужно было все и сразу, то есть переворот. Им необходим был естественный и безболезненный переход к власти, чтобы никто и никогда не усомнился в том, что корона принадлежит им по праву. Из трех братьев, которые имели право на трон, Прадед Энрике был самым младшим и хитрым. Он принял условия своего отца о том, чтобы государство жило в мире. Право на трон имеют только потомки старшего брата, прадеда Макса. Средний брат, прадед Стефана, не был честолюбивым а больше свободолюбивым, и его вполне устроило такое соглашение. Каждому из братьев дали такое состояние, что при умелом распоряжении финансами никто и никогда из их семей не знал бы нужды. Предок Энрике пристроился к старшему брату-советникам, а потом дорос и до первого министра. Благодаря уму и хитрости эта должность в их семье передавалась по наследству. Предки Стефана у себя в поместье занимались хозяйством. У среднего брата сильна была коммерческая и хозяйственная жилка. Видимо, Стефан пошел своего прадеда. Первым, кому не понравился сложившийся расклад, стал внук герцога аль -Каруба. По иронии судьбы, тоже Энрике Тенорио. Старый Энрике начал плести сеть заговора, а новый ее разорвет. Как символично. Элен любила проводить параллели и сравнивать. Она мало что узнала о том, как развивался заговор, потому что Энрике это не интересовало. У него в сознании она смогла найти только те факты, которые перекликаются с нынешним временем. Например, что на открытое противостояние короне предка Стефана подбил прадед Энрике. Он оплел его сладкими речами а Густав Валенберг, герцог Урана, не отличался особым умом, и подтолкнуть его к мятежу оказалось делом несложным. Цель же была простой. Мятежники вырезают всю правящую семью. Государство в лице первого министра казнит мятежников, и вуаля, род герцога алькаруба уже законный, а главное, единственный претендент на трон. Густав, хоть и дурак, потому что в его мозге возникла идея заговора, но не душегуб и братоубийца. Он не стал устраивать резню, чем уничтожил план и спас жизнь своей семьи. Больше подходящих моментов для заговора не было, но эта идея передавалась из поколения в поколение, и каждый первый министр стремился использовать свои возможности. Больше всего шансов судьба подарила мужу Анны, и он развернулся не на шутку. А главное, что все бы у него получилось, если бы он не сделал роковой ошибки, не позвал элен ко двору уже давно вернулся посыльный, объяснив что господин стефан отбыл ко двору и известить его не представляется возможным а стефана все нет он появился только под вечер конь взмылен всадник еще изволнован что случилось я пока ехал на придумывал себе страшилок одна мысль страшнее другой ничего ужасного кроме того что я знаю кто стоит за всеми волнениями в государстве Вот только не знаю, что мне с этим всем моим знанием делать. Я так понимаю, что приезжал Энрике, и ты от него все это узнала. Что он тебе поведал? Да, Энрике приезжал, и не один, а с Анной. Стефан был ошарашен этой новостью. С Анной? Зачем ей понадобилась Элен? Анна узнала, что я люблю ее, и решила мне напакостить? А зачем Энрике тащить с собой жену? Одни вопросы. «Стефан, ты так громко думаешь, что даже неприлично. Скрипящий в тишине мозг раздражающе действует на меня. Не напрягайся ты так. Я шучу. Сложный день выдался. Давай ты поешь, а потом я тебе все расскажу». «Давай я буду есть, а ты рассказывать». Стефан уселся и приготовился слушать и кушать. Начну с самого простого. Анна приезжала, чтобы Энрике мог в случае чего прикрыться женой. Но и женушка его, не промах, решила, что тебе вернут титул, И, соответственно, ты становишься перспективным женихом. Спрашивала о твоем будущем. Стефан сидел, как будто его мешком по голове ударили. О таких грандиозных планах на свою особу он и не подозревал. А ты что сидишь, как пришибленный? Обдумываешь, как сказать невестушке, что титул о тебе не светит? Стефан начал громко и от души хохотать. Элен надулась. «Милая моя, ты ревнуешь!» Он обнял девушку и поцеловал. «Как приятно это видеть!» Все ни одному изводится от ревности. Не дуйся, рассказывай про Энрике. Планы Анны мне не интересны Зная тебя, моя дорогая, у нее точно пропал интерес ко мне. Я прав? Прав, прав, притворно разворчала Селен. Прям уж поревновать нельзя. Слушай дальше. За всеми последними, да и не только последними событиями, стоит Энрике. Не может быть. Может, и еще как может энрики пока не знает, что мне все известно. Как ты думаешь, кому следует все рассказать?» «Я долго думала и считаю, что нужно рассказать Максу. И немедленно!» «Я согласен с тобой. Давай сделаем так. Поедем ко мне и пригласим Макса к нам. И у меня дома все расскажем, чтобы энрики не знал и не успел сбежать. Решать, как с ним поступить, должен Макс. «Конечно, Макс! Я пошла одеваться, а ты ешь!» В этот же день Элен и Стефан вернулись в столицу. Молодой человек написал записку монарху с просьбой срочно приехать к нему в любое удобное время, пусть даже и ночью. Элен не успела привести себя в порядок, как явились Макса Снежанной. Они теперь как нитка с иголкой неразлучны. Это не могло не порадовать Элен. Холодный государственный взгляд Снежанной на ситуацию придется как нельзя кстати. Когда Макса Снежанной увидели Элен живой и невредимой, то потеряли дар речи. Элена рассказала о заговоре, истоки которого уходят вглубь веков. О том, как из-за семьи Энрики пострадала семья Стефана, лишившись титулов и родовых поместьй. Все трое пребывали в глубоком шоке. Никто из них даже подумать не мог, что так долго семья Энрики им вредила. Но самое главное, у тебя, Макс, есть брат-близнец, которого забрали еще при родах и воспитывали в подчинении Энрике, но как государственного деятеля. «То есть, если вас поменяют, то вообще никто не заметит подмены?» «Стоп-стоп, Эллен! Мы совсем запутались. Семья Энрики долго ждала повода, чтобы кто-то из них сел на трон, но хотели сделать все легально и без лишнего шума, чтобы никто даже не догадался, что они как-то причастны в смене династии. Верно?» «Да, совершенно верно». «Но зачем тогда такие сложности с двойником, то есть с братом-близнецом?» «Макс, точно я на этот вопрос не смогу ответить». Ответ есть только у Энрики и его отца. А спокойненько какой спрос? А вот Энрики и расспросим. Знаю только, что всю твою историю женитьбой задел Энрики по подсказке отца. Он договорился с Гертрудой, рассказал, что она должна будет сделать. Она и опаивала тебя всю совместную жизнь. И беспорядки были спровоцированы им, а не якобы недовольным смертью Гертруда народом. Это была поддержка отца Снежанны, как плата за начало войны. Он бы открыл военные действия, а тут внутри бунт. Что-то типа военного переворота получилось бы». «Зачем?» Снежана была удивлена. Она давно подозревала, что отца кто-то поддержал, но кто не знала. «Да затем что Энрике невыгодно, чтобы Макс стал настоящим правителем. А значит, сближение с тобой тоже невыгодно. Монарх начал выходить из-под его влияния. И если бы первый министр не нашел подход к отцу Снежанны, то просто заменил бы Макса на его брата-близнеца. Энрике не зря был потомком самого хитрого из братьев. В дом Стефана он внедрил своих осведомителей. И как только Элен переступила порог дома, Энрике уже знал об этом. А когда приехали Макса с Нижанной, и стало понятно, что он раскрыт, Энрике просто уехал по делам из дома и больше не намерен был туда возвращаться. У него все готово было в случае провала. Точнее, даже не у него, а у его предков. Первый недовольный своей долей на случай провала купил остров с домом. Там всегда жили слуги, которым платили жалования. Вот туда-то и отбыл бывший первый министр Энрике Тонарио, герцог алькаруба